Глава 23. В Приемном покое мне промыли, обработали раны и царапины. Сделали укол под лопатку. До этого быстро, но внимательно осмотрела дежурный врач. Ощупала, поводила перед лицом молоточком, попросила назвать имя, возраст, сегодняшнее число. На бейджике было написано имя Зайцева Ирина Викторовна. Средних лет, плотная, ширококосная, крупные черты лица, большие очки с толстыми линзами, Короткая седая стрижка. Спиральная компьютерная томография головы, шеи, груди, поясничного отдела позвоночника, таза и рентгенографию конечностей. Цита. Проговорила она кому-то за моей спиной удивительным для своей внешности голосом, мягким и нежным. «Долго я здесь пробуду, Ирин Викторовна?» Задала я глупейший вопрос. «Как она может сказать мне без обследования?» Раздражаться доктор не стала, ответила спокойно я не вижу пока что чего то серьезного реакции в норме живот спокойный сознание неспутанное сейчас мы вас проверим и скорее всего убедимся что все более менее в порядке вот здесь больно да она сжала слегка мою лодыжку поморщившись я кивнула на эту ногу я не могла совсем наступить врач кивнула да отёк и гематома я подозреваю разрыв или растяжение связок Она не договорила, потому что в этот момент дверь отворилась. Все готово, можем забирать». «Прекрасно». Она наклонилась ко мне. «Лилия, я позже вас навещу, в палате. Вы можете пока позвонить кому-нибудь. Или я могу, если хотите». Я замотала головой. «Сначала узнаю, что со мной, а то, может, и людей пугать не стоит. Кстати, в отделении карантин к вам могут пустить только родственников». «Но у меня...» Каталка пришла в движение. Ирина Викторовна поправила очки, провожая меня взглядом, а потом села за свой стол и наклонилась к монитору. Меня переодели в больничную рубаху, которая завязывалась на спине. Телефон пришлось отдать. Я все еще не придумала, кому я могу позвонить. Галки, конечно. Но она точно примчится среди ночи, а ее даже не пустят. Виктору Геннадьевичу, что не приду на работу. Впрочем, можно и через Оксану Сани предупредить. Я поняла, что сопротивляюсь мысли о том, что вынуждена позвонить Семе. Официально он мой муж. Привезет какие-нибудь вещи, ноутбук, зарядку для телефона. Да и пришлось честно признаться себе, что Семён единственный, кому я доверяла в Юриаде. Как бы ни было, это странно. Мне хотелось поделиться с ним тем, что произошло. После всех манипуляций меня отвезли в палату. Две кровати, две тумбочки, белый шкафчик для одежды, дверь в санузел. А где мои вещи? Мне нужен телефон. Узнайте, пожалуйста. Попросила я санитарку, которая спешно застилала постель. В коттешной, наверное, остались в предбаннике. Сейчас посмотрю, – откликнулась пожилая женщина. Ну вот, готово. Давай помогу осторожненько. Ага, ага. Как же от тебя угораздило с моста сверзиться? Или ты того этого? Нет, нет, заверила я ее. Случайно. Поскользнулась. На всякий случай я решила отвечать так всем, кто спросит. А о том, что меня столкнули, молчать. Когда мне принесли телефон, я еще некоторое время вертела его в руках нерешительно. Трубка пискнула, оповещая о том, что батарея вот-вот разрядится. Звонить нужно было прямо сейчас. Сем ответил через некоторое время. Голос был сонный. Он любил ложиться рано, соблюдая режим. «М -м «Да? Лиль, алло?» Я почему-то не смогла ответить сразу, перехватила горло. Как наяву представила его заспанного, взъерошенного, сейчас почти что родного. Сёма, извини, что разбудила, просто я попала в больницу внезапно и... А тут карантин, пускают только родственников. У меня с собой ни тапочек, ни одежды. Подожди, подожди, что значит «внезапно»? В какую больницу? Что случилось? Я бы помялась перед тем, как ответить но телефон пискнул еще раз, времени думать не было. «Лиля, в какой ты больнице? Сейчас приеду, говори, я уже одеваюсь». Семин голос звучал по-настоящему обеспокоенно. «В травме». Я назвала ему адрес. «Привези мне, пожалуйста, одежду какую-нибудь, а главное, ноутбук старый, он в столе, и зарядку. Телефон вот-вот сядет». «Скоро буду», — ответил Семён и отключился. Я немного расслабилась все таки оказаться одной в такой кошмарной непонятной ситуации было жутко. Забинтованная лодыжка ныла и пульсировала, а руки болели. Но, несмотря на это, мне даже почти удалось заснуть. Измученный организм требовал отдыха. Почувствовав прикосновение к своему запястью, я испуганно вынырнула из вязкой дремоты, дернулась и невольно вскрикнула от прострела в ноге. Надо мной стояла Ирина Викторовна, измеряла пульс. Затем дотронулась тыльной стороной ладони до моего лба. Рука ее показалась мне прохладной. Врач нахмурилась. «Сейчас пришлю медсестру измерить вам температуру. Вас не лихорадит?» «Вроде нет. Я думала, просто прохладно. Ирина Викторовна, сейчас муж приедет. Его пустят ко мне?» Она покачала головой. «Уже поздно. Давайте завтра с утра». «Пожалуйста, мне нужно поговорить с ним, не по телефону. Это правда очень важно». «Лили, у нас сейчас так строго. Нагорит мне». «Впрочем, ладно, учитывая все обстоятельства. Я его провожу к вам». «Спасибо большое, Ирина Викторовна. Только недолго». Она вышла. Минут через десять медсестра принесла градусник, встряхивая его на ходу. «Вот, возьмите. Когда измерите, кнопку нажмите на спинке кровати. Вот здесь. И я заберу. В туалет не хотите? Я помогу, если что. Нет?» Ну, утка под кроватью. Сами пока не ходите в санузел. Опасно. Хорошо, спасибо. Однако, когда она ушла, я поняла вдруг, что зря отказалась. И пока раздумывала, позвать ее обратно сразу или потерпеть с градусником, явился Семён. Я скинула с себя одеяло и опустила ноги с кровати. Сёма, помоги допрыгать до туалета. Я на ногу наступать не могу. Скажи сначала, что с тобой случилось тетка в приемном сказала что ты с моста прыгнула лили ты с ума сошла сёма сжала я зубы сначала в туалет ладно потом все расскажу семён подхватил меня на руки и донес до туалета там опустил осторожно на пол выйди пожалуйста лиль не дури мы женаты десять лет сёма мы были женаты десять лет давай я тебя позову Через минуту я окликнула его, и он перенес меня обратно на кровать. А я принялась рассказывать ему свой пережитый ужас. Семён слушал внимательно, не перебивая. Когда я закончила, отер лицо ладонями. Вид у него был шокированный и растерянный. То есть ты думаешь, что тебя кто-то специально столкнул? Но кому это нужно? Наверняка какой-нибудь больной на голову. Я так считаю, что не стоит загоняться. Сём. А почему он тогда рюкзак не взял? Семён развел руками. Кто его знает? Просто скажи, разве у тебя есть враги? Ну, кроме горыныч теперь. Так этот лошарик безобидный, поистерит-поистерит, да издуется. Или есть кто-то, кого я не знаю. Он смотрел на меня теперь внимательно, чуть сощурившись. Мне не хотелось рассказывать ему о славе. Но в данной ситуации нужно было или все рассказывать, или уж не начинать. «Есть. То есть был. Ну, в общем, я встретилась несколько раз с одним. Живет неподалеку от моей квартиры. А когда решила отношения не развивать, он вроде как стал психовать. Не смотри на меня так, вот только давай не будем». «Хорошо, не будем», — согласился Сема с каменным лицом. «Ты из-за него от меня ушла?» Я схватилась за голову. «Просто немыслимо». Ладно, спасибо, что приехал. Я, пожалуй, отдохну. Легла и отвернулась. Воцарилось молчание. Ладно, не сердись. Сама понимаю, что мне трудно даже просто представить тебя с другим, а уж слышать о тебя. У вас с ним что-то было? Сёма! Я подскочила и зашипела от боли в ноге. Не поверишь, но понимаю, как никто тебя понимаю. Детка, Раскаянно проговорил мой бывший муж. Я бы загладил и искупил, сделал бы все, что ты захотела. Не нужно было тебе уходить. Видишь, чем все обернулось. Я одинок и несчастен. Тебя вообще чуть не убили. Я фыркнула. Одинок и несчастен. Ну конечно. «Лелька, возвращайся домой. Тихо попросил Семён уже без и пафоса. Давай, я признаю, что я дебила ничтожества. А ты пожалеешь, простишь и вернешься. Забудем все и начнем сначала. Честное слово, я замерла и прислушалась к себе. Как там говорят, делай так, как сердце подскажет. Вот и я сейчас сидела, вслушиваясь в учащенный неровный ритм, пытаясь прочесть его, словно морзянку. Сёма, ты знаешь, я тебе верю. И сейчас поняла, что по большому счету простила уже даже, но только я больше ничего к тебе не чувствую. Разлюбила. Смысла нет возвращаться. Семён смотрел мне в глаза испытывающе, потом уткнулся губами и носом в сжатый кулак. Прикрыл глаза. Посидел так, чуть раскачиваясь взад вперед. «Кроме этого твоего мужчины есть кто?» «Ты с Кравцовым как? Он довольно мутный». Я подумала немного. Благодаря мне ему пришлось расстаться с недвижимостью, это правда. Но, с другой стороны... Он был мне благодарен, что я предостерегла его от этой махинации, так что трудно сказать. Сёма встал, походил, Ероша волосы. Его могли переубедить задним числом. Я попробую выяснить аккуратно. Больше никого? «Берегите себя. Где вы сейчас?» Всполохами пронеслись перед глазами сообщения от шефа. «Больше никого», — покачала я головой. Заглянула медсестра. «Мужчина, вам пора». «Не беспокойтесь за жену, она в наших надежных руках. Я буду заглядывать, да и кнопка вызова есть. Давайте, мне нужно дверь в отделение закрыть». Сема поднялся и поцеловал меня в макушку. Все будет хорошо, я позвоню завтра. Шефу скажу, что ты на больничном. От делах не беспокойся, я помогу». «Спасибо тебе, Сём». Искренне поблагодарила я. После его ухода раскрыла сумку, которую он принес домашний фланелевый костюм ночная рубашка белье носки чашка тарелка приборы ноутбук зарядное устройства и американская трагедия драйзера которую мы с ним оба обожали